Глава тридцатая. долог путь до стадиона. В этот веселый и солнечный летний день, когда наши друзья отправились на футбольные состязания, приключения начались еще в вестибюле метро. «Не понимаю, к чему стоять в очереди у кассы, когда можно свободно воспользоваться автоматом», — сказал Волька и побежал разменять трехрублевку. На троих требовалось мелочи на полтора рубля по полтиннику на брата. Пусть читателя не пугает такая высокая стоимость проезда. Это ведь было до денежной реформы. Тогдашний полтинник как раз равняется теперешним пяти копейкам В парфюмерном киоске Вольки просто отказали. Женщина, торговавшая мороженым, объяснила ему, что мелочь нужна ей самой для сдачи. Продавец в кондитерском киоске заинтересовался, зачем мальчику понадобилась мелочь. И, узнав, в чем дело, посоветовал купить билеты в кассе, у которой сейчас не было ни одного человека. Действительно, к этому времени очереди у кассы не стало, но Волька все же стал в очередь у нарзанного киоска. И минуты через три, выпив стакан шипучей воды, получил всю сдачу двугривенными и алтынными «Ну вот, видите, как все это просто и совсем не нужно стоять в очереди у билетной кассы!» Бодро кинул он своим друзьям и выдал каждому из них на руки по двугривенному и по два пятиалтынных. Уже Волька и Женя давно держали в руках вкусно пахнущить пографской краской долговатые кусочки тонкого картона, а Хаттабыч все еще возился у своего автомата. Он без устали опускал в щель монетки, и они тотчас же со звоном вываливались оттуда, откуда должен был выпасть, но никак не выпадал билет. Старик даже вспотел от усердия, он сдвинул шляпу на затылок и трудолюбиво продолжал свои попытки, но каждый раз все с тем же печальным исходом. Наконец он не выдержал, сдался и сокрушенно промолвил. — Увы, о достойнейшие мои друзья, вам придется поехать и без меня, ибо я бессилен против этого красивого железного ящика. Он заколдован и непрестанно выплевывает обратно деньги вашего смиренного слуги. Уверяю вас, все это происки моего заклятого врага Джейрджиса, — Ох, и дался ж тебе этот Джерджис! — рассмеялся Волька. — Дай-ка мне твои монетки. Я их опущу в автомат, и все будет в порядке. С этими словами он опустил два пятиалтынных и двугривенный в щель ближайшего автомата, и билет тотчас же появился. — О, ты велик и могуч, о Волька! — сказал ему тогда старик с благоговением. — Я преклоняюсь перед твоими... поистине неизъяснимыми способностями. «И совсем я не могуч», — честно ответил Волька. «Просто надо пользоваться исправными автоматами».